Глава одиннадцатая. Урядник долго и нудно выспрашивал о том, чего я не знала и знать не могла, потому что не помнила. Пришлось несколько раз ему на это указывать. Я понятия не имела, что злоумышленники могли тут искать и нашли ли Во всяком случае, точно не деньги. Точная пачка банкнот, перевязанная шпагатом, небрежно валялась на полу в комнате бывшей когда-то маминой спальней. Валялась около секретера, о котором говорила Оленька, когда заходила речь о документах. Неужели преступников интересовали именно они? Договор купли на квартиру небрежно смятый тоже лежал на полу и взгляд постоянно возвращался к неровным машинописным строчкам. На полу же нашлись надорванная паспортная книжка мамы и мае метрическое свидетельство. Может было что-то еще куда более важное? Девушка, которая работала в нашей семье, приходящей служанкой, жила недалеко, поэтому вскоре уже бродила по квартире, удрученно ухая и косясь на меня с жадным любопытством, и проверяла, не пропали ли какие-нибудь ценности. Ценности не пропали, да и было их не так уж и много. Преступники явно охотились за чем-то другим, тем, что не взяли в прошлый раз. Была в этом уверена и я, был в этом уверен и урядник. «Мутное дело, барышня», — поморщился он. «Сразу честно вам скажу, вероятность раскрытия низкая. По прошлому преступлению никаких зацепок нет, поэтому тоже. Разве что отпечаток каблука, и то он без особенностей». «А отпечатки пальцев?» — удивилась я. «Почему вы не снимаете отпечатки пальцев?» «Зачем?» — удивился уже он. «Как это зачем?» «Узор на подушечках пальцев уникален, по нему можно определить, кто здесь побывал и чего касался». «Барышня, не стоит рассуждать о том, в чем вы не разбираетесь», — увещевающе сказал урядник. «Где вы видели, чтобы снимали отпечатки пальцев? Как их, по-вашему, фиксировать?» «Простите, кто из нас представляет сыск?» — возмутилась я. «Вы или я?» «Вы?» «Значит, вы должны знать, как снимают отпечатки пальцев с поверхностей. Вообще, это первое, что делают при ограблениях». «Где делают?» – не унимался он. «Не помню». Я потерла лоб. «Но точно знаю, что делают. Я точно про это читала», – добавила я после скептического хмыка с искоря. «В немецкой газете?» – предположил Хомяков. «В немецкой?» «Скорее, в английской». — неуверенно ответила я. — Да, точно. Этот метод был разработан в Англии. Всплывшее воспоминание так обрадовало, что я не смогла удержаться от улыбки, хотя обстановка к тому не располагала. — Ты английский вспомнила, — поразилась Оленька, не отходившая от меня ни на шаг. — Ну как? Мы же его не учили. «Возможно, статья была в нашей газете, но рассказывала о событиях в Англии, перевод или пересказ их статьи», – предположил Николай. «Я тоже что-то такое читал». «Я не стала их радовать тем, что, очень похоже, перевод с английского мне не нужен. Я прекрасно прочитаю на нем все сама. Пусть это останется в тайне в купе с остальными касающимися меня странностями. Набирается их все больше». «И как их снимать, эти ваши отпечатки? А, барышня?» Наконец заинтересовался урядник. По-видимому, слово офицера показалось ему куда весомее слово «гимназистки», пусть даже офицер был совсем молодой и несолидный. На них наносят кисточкой порошок, потом фотографируют, сравнивают с отпечатками тех, кто здесь бывал, и отбирают посторонние. Я опять потерла лоб, словно это помогало вспомнить а наши пальцы можно отпечатать на листе бумаги, нанеся на них краску, типографскую. «Фотографируют», — недовольно протянул урядник. «Это ж сколько нужно пластинок». «Я оплачу», — предложил Николай и в ответ на удивленный взгляд урядника пояснил. «Мало ли, вдруг поможет. Не дело, что за рубежом криминалистическая наука нас опережает». «Ну, раз вы оплатите, ваше благородие». Полный скепсис урядник счел, что благородные господа решили поразвлечься. Но энтузиазма Оленьки хватило на всех и все. Что могло быть обсыпано найденной маминой пудрой, было обсыпано. А что могло быть испачкано, краска испачкана. Так что квартира к вечеру представляла собой совсем душераздирающее зрелище. Правда, она и до Оленькиных изысканий выглядела ужасно. Но теперь стало еще и грязной. Зато урядник ушел таки с уловом. Некоторые отпечатки не принадлежали никому из находившихся в квартире и были слишком свежими, чтобы их могла оставить мама. Приглашенный фотограф ушел с ним, пообещав как можно скорее принести в полицию отпечатанные снимки. Приходящая служанка на прощание разразилась длинной длинноизбивчивой речью, как ей жалко нас с мамой. Жалость жалостью, но об уборке она не заикнулась, сразу шмыгнула за дверь. Наверное, за этот месяц ей не уплачено, и она прекрасно понимает, что платить некому. Значит, придется наводить порядок самой. Но не сегодня. Сегодня я не рискнула бы здесь остаться ни в одиночестве, ни в компании. Слишком страшно находиться там, куда незаметно проникают и незаметно уходят. В комнате когда-то бывшей моей... Пух из вспоротой подушки вздымался в воздух при каждом движении. Хороший пух, качественный. И наверняка сны на этой подушке были очень хорошие и интересные. И я их непременно записывала. В дневник, которого я пока не нашла. Из бумажных изданий здесь были видны лишь безжалостно распотрошенные книги. Книжный блок отдельно, иной раз даже по листочкам. Корешок отдельно. Урядник даже сказал, что у него создалось впечатление, что некто здесь развлекался, стараясь нанести как можно больше ущерба, а вовсе не искал ценности. Ценности-то все остались на месте. Оленька сложила в шкатулку с мамиными украшениями найденные деньги и стояла, прижав ее к груди, словно боялась, отставь в сторону, умыкнутое это. И все таки что они искали? спросила она. Какие-то документы, предположила я. «Почему ты так думаешь?» «Книги разодраны, словно что-то искали внутри и под переплётом, и бумаги разбросаны так, словно их просматривали», пояснил за меня Николай. барышни на сегодня разыскной деятельности хватит. Поедемте к нам». «Лиза что-то хотела взять», вспомнила Оленька. одежда наверное». «Нет», чуть помедлив, ответила я. Одежду забрать тоже можно было бы, не будь она теперь безнадежно испорчена. Но я хотела осмотреться. Вдруг знакомые стены вернут хоть часть памяти. И... и ничего. Оля, я вела дневник? Конечно. Если не вести дневник, то оценку за поведение снижают. Твой сгорел, так мы же тебе новый купили. Я не про ученический, про личный. Была у меня какая-нибудь тетрадь, которую я записывала все, что меня волнует. «Да», — обрадованно закивала она. «Тебе, Томка, там такие акварельные рисунки рисовала, что ах!» «Томка?» Я чуть поднапрягла память. «Яцкевич?» «Да», — радостно согласилась Оленька. «Она у нас в классе лучше всех рисует». Я огляделась, но ничего похожего на рукописную книжечку с иллюстрациями одноклассницы не увидела. «И как он выглядел?» «Кто?» — удивилась Оленька. «Тот реалист, кто за тобой на последнем балу ухаживал? Высокий, симпатичный, глаза зеленые. У их семьи крупный кожевенный завод». Я внимательно выслушала подругу, недоумевая, к чему она вываливает мне столь занимательные подробности, да еще и за всех сил подмигивает. Спрашивать не стала, лишь уточнила. «Я про личный дневник». «А, про дневник!» разочарованно протянула подруга. Тетрадка, как тетрадка, с розой на обложке. У меня такая же, мы вместе покупали. А ты нигде не видишь ее в этой комнате? Оленька задумчиво поворошила носком ботиночка пух на полу и почти сразу радостно ойкнула. Я уж подумала, что она нашла мои записи, но поднятая книжица была совсем маленькой и плоской. «Твой ученический билет!» — обрадовала она меня. Как это я его в прошлый раз не взяла? А ведь была уверена, что взяла, и он тоже сгорел. А новый заводить такая морока, и штраф платить надо. Я не говорила, чтобы тебя не расстраивать. Она принялась с энтузиазмом осматривать валяющиеся на полу листы, я же подошла к столу. Вывороченные ящики были пусты, как и книжная полка на стене. Все, что там было, благополучно валялось на полу, по большей части в разобранном виде. Даже матрас был в вспорот, и из него торчали клочки ваты. Нашли ли преступники то, что искали? Почему-то казалось, что нет. «Интересно, почему в прошлый раз забрали артефакт, а в этот раз искали бумажку?» — неожиданно спросила Оленька. «Вон как книги и задрали. По листочку собирать придется». «Может, не бумажку, а совсем мелкий артефакт?» — предложила я хотя бумажку тоже могли, если к артефакту требовалась инструкция, а ее сразу не захватили. «Или среди взятых артефактов не было нужного искали хотя бы упоминания», вставил Николай в нашу беседу. «Я так понимаю, Лиза, что вашего дневника нет». «И точно. Моего дневника в доме не было, хотя мы пересмотрели все, чуть ли не просеивая сквозь пальцы разбросанное». Я собрала около десятка фотографий и сложила в шкатулку, которую забрала у подруги. Потом рассмотрю. Сейчас важнее дневник. Получается, преступники его унесли. Если так, то пусть там не будет никакой важной информации. Одни лишь восхищения Юрием на каждой странице в самых высокобарных выражениях, чтобы читающих непременно стошнило. До смерти». Я почувствовала необычайную злость и желание отомстить и за смерть мамы, и за свою разрушенную жизнь. «Нет», — огорченно подтвердила Оленька. «Какая жалость, что Томкины рисунки пропали. Ее так сложно уговорить что-то нарисовать. Но не расстраивайся, мы ее вместе попросим». «Зачем?» «Дневник же надо восстанавливать», — убежденно заявила Оленька. действительно Как это я без дневника и рисунков в нем? Наверняка еще и важные стихи записывала. Настолько важные, что ни одна приличная гимназистка не ложилась спать без того, чтобы не перечитать на ночь и немного над ними повздыхать. «Вот что странно», — неожиданно сказал Николай. «Нет ничего написанного от руки. Ни писем, ни записочек». «Ольга Станиславовна вела учет трат», — вспомнила Оленька. В толстой такой тетради ее тоже нет. Что же они искали? Стала зябко. Я обняла себя обеими руками и закрыла глаза. Получается, им действительно нужна была какая-то бумага. А из-за того, что времени не было, гребли все, что находили, предположила Оленька. Лиза, тебе опасно одной ходить. Вдруг они опять не найдут того, что хотят, и решат тебя украсть и допросить. Зачем меня воровать, я же ничего не помню. А они это знают? Нужно потребовать от полиции охрану, правда, Коля? Лизу охраняют. Неохотно ответил Николай. Незаметно, стараясь не попадаться на глаза. Так может, не охраняют, а следят? Всполошилась Оленька. Нет, именно охраняют. Почему ты так уверен? Все это ужасно подозрительно. Лизу непременно нужно защитить». По виду подруги стало понятно, что единственная защита, которую ее устроит, это круглосуточная защита в лице Николая. «Но он меня долго охранять не сможет, поскольку на службу ему придется ходить, а опасность пока никуда не делась, и нет никакой надежды, что денется». «И все же, Николай, почему вы уверены, что охраняют? Может, это действительно преступники?» — жалобно спросила я. — И потом, за мной точно наблюдают? Я никого не замечала. — Точно наблюдают. И когда я попытался одного задержать, мне сунули под нос полицейский значок и попросили не мешать. — Наверное, попросили не в слишком вежливых выражениях, потому что Николай чуть заметно поморщился. Или он был уверен, что с его стороны помех быть не может? — Понятно. Полиция надеется, что ее начнут красть, и тогда задержат сразу всех преступников, азартно предположила Оленька. Скорее убивать, пессимистично поправила я. В прошлый раз именно это пытались сделать. Убивать с точки зрения Оленьки было неромантично, поэтому она заспорила, доказывая, что преступники не получили нужного и теперь будут меня отлавливать, чтобы выяснить, где находится то, что им нужно. Я и не стала говорить, что даже если сначала только отловят, то потом непременно убьют. Не в характере этих типов оставлять свидетелей. В любом случае перспектива была скорее пугающей, так что я не стала противиться предложению Николая уйти и покинула злополучную квартиру с некоторым облегчением. Если раньше и были у меня мысли поселиться там одной, чтобы не обременять Владимира Викентьевича, то теперь они были благополучно оставлены, ибо тяги к самоубийству я в себе не наблюдала. Ехали мы в тишине, даже Оленька на удивление молчала. Возможно, конечно, что у нее закончились идеи, но больше было похоже, что она обдумывает новую, настолько грандиозную, что пока у нее попросту не хватает слов для выражения. Я же настолько была поглочена размышлениями, что же делать дальше, что опомнилась только, когда мы приехали к Хомяковым. Может, мне сейчас лучше вернуться к Звягинцеву? Не выдумывай, сразу отмерла Оленька. а Поужинаешь у нас, уроки сделаем, а потом Коля тебя отвезет, правда, Коля? Он и так сегодня весь день занимается моими делами, запротестовала я. Ему в радость. Оленька бесцеремонно ухватила меня за руку и потащила в дом с такой скоростью, что я так и не узнала, как сам Николай относится к подобной перспективе. Сама подумай, что лучше – кататься на машине или вести долгие нудные разговоры с родителями о необходимости хорошо учиться. Поскольку Николай уже нигде не учился, сейчас подруга беспокоилась точно о себе. И то сказать – единица по математике никуда не делась и требовала серьезных отвлекающих маневров. Подруга наверняка рассчитывала, что при мне ее не будут распекать. Но одного она не учла, если родители, как и сама Оленька, посчитали, что дуэль случилась из-за меня, то на семейном ужине от меня ничего не останется. Уверена, Хомяков не только не приструнит Волкову, но и поспособствует моему загрязанию. Но Оленька о таких материях не переживала, и по приходе к себе в комнату сразу предложила сделать домашнее задание вместе. То есть сделала, разумеется, я но в этот раз бездумно подруге переписать не дала, только после того, как убедилась, что она все поняла. Ничего другого мы не успели, так как пришла солидная хомяковская горничная с напоминанием о том, что настало время ужина и нас все ждут в столовой. Поздоровалась я с родителями Оленьки с некоторой опаской. В прошлое мое посещение этого дома они отнеслись ко мне с явным благоволением, но и сегодня на их лицах не было неприязни. Забавная парочка. Невысокий, упитанный и жизнерадостный Петр Аркадьевич и сухачавый, выдержанная Анна Васильевна, возвышавшаяся над мужем на полголовы. Было видно, что этих двоих связывает не только брак, но и любовь, и что они очень счастливы. Счастливые люди всегда красивы, но все же хорошо, что Николай пошел ростом в мать. Петенька Волков, круглолицый, голубоглазый, Уже сидел за столом, важный, как генерал на свадьбе, что не мешало ему быстро работать столовыми приборами. Действительно, ужин — дело серьезное. Поговорить можно и потом. Остальные не ели. Наверное, ждали нас. «Извините, извините, извините», — затраторила Оленька, потянула меня за руку и почти силком усадила за стол. «Мы отвлеклись, решали задачки по математике» они такие сложные, что ужас. У нас система уравнений. Скажите на милость, зачем они мне понадобятся? Где я буду эти системы использовать?» «Нигде. Лучше бы больше уроков словесности сделали». «Кому нужна ваша словесность?» — скривился теперь уже Петенька. «Стежки, басенки Фу. Никакой практической пользы. Не то что математика». Они громко заспорили, в разговор включились родители, убеждая обоих отпрысков в необходимости всех изучаемых предметов. А я вдруг поняла, что мне срочно нужно обучаться магии. Получается, только она залог моей безопасности. — Лиза, о чем вы задумались? — весело спросил Хомяков-старший. — О том, какие предметы можно безболезненно изъять из гимназического курса? «Скорее, какие в нее можно срочно добавить?» И в ответ на вопросительный взгляд пояснила. «Мне необходимы дополнительные занятия по магии». «Боевые плетения вам все равно не дадут», — заметил Николай. «А защитные?» — заинтересовалась я. «В гимназии положены только бытовые», — чуть насмешливо сказал Петр Аркадьевич. «Простите, Лиза, но вам их достаточно». Не с вашим уровнем магии учить что-то серьезное. запасы не хватит. У меня он резко увеличился и растет, — пояснила я. Владимир Викентьевич со мной занимается, но мне этого недостаточно. Хомяков-старший бросил короткий, но очень заинтересованный взгляд. Как ни странно, но, кажется, Оленька никому в семье не проговорилась о моих изменениях после покушения, только о потере памяти. Да... Он вам много времени уделять не может. Были бы вы в клане, непременно пригласили бы учителя. Не знаю почему. Возможно, после неосторожных нападок Юрия на Николая. Но мне в этих словах показался намек, что если я попрошусь в их клан, меня непременно примут. В пикуле Лерысином или из-за увеличившегося уровня магии для меня разницы не было. Я не горела желанием связываться с кланами. Сначала нужно разобраться, чем мне это грозит, и не перевесят ли минусы-плюсы.